Глава 37. Брачные дела. Полчаса, которые в страшном нетерпении Пен провел на Тенбриджской платформе в ожидании вечернего поезда в Лондон, показались ему шестью часами. Но, наконец, и этот долгий промежуток времени прошел, поезд явился, поезд помчался вперед, показались лондонские огни И пассажир, забыв свой саквояж в вагоне, бросился к извозчику. «Пошел, что из духа на Джермин-стрит!» Извозчик поблагодарил за щедрую плату, а Пен побежал по лестнице гостиницы в помещение, занимаемое леди Рокминстер. Лаура сидела одна в гостиной, читая при свете лампы книгу, и подняла свое бледное лицо, когда Пен открыл дверь». Последовать ли и нам за ним Великие моменты жизни, как и всякие другие, Только моменты. Одно слово или два, и ваша участь решена. Один взгляд глаз, простое пожатие руки, Дрожание беззвучных губ решают ее. Леди Рокминстер, окончив свой послеобеденный сон, Встает и выходит в гостиную. Теперь и мы можем последовать за нею. «Это еще что, молодые люди!» — восклицает она, а ее горничная с любопытством выглядывает из-за ее плеча. Она действительно имеет основание воскликнуть это. Ее горнишная есть на что бросить любопытный взгляд, потому что молодые люди находятся в позе, которой всякая молодая девушка, читающая эти строки, наверное, слышала, и которую, может быть, даже сама видела или надеется видеть, или, во всяком случае, мы желаем ей когда-нибудь увидеть. Коротко сказать, войдя в комнату, Пен подошел к бледной Лауре и не дал ей даже времени выговорить, как так скоро вернулся, схватил ее протянутую дрожащую руку, Упал на колени и вскричал «Я видел ее!» «Она предпочла Гарри Фокера!» «И?» «И теперь Лаура!» Пожатие руки, блеск глаз, беззвучный трепет губ служат для него ответом. Пен склоняет голову к ней на колени Произносит, заливаясь слезами, «Милая мама, благослови нас!» И руки, столь же нежные, как и у Елены, обнимают его. В эту минуту леди Рокминстер входит в комнату и говорит, «Это еще что, молодые люди? Бэк, ступай отсюда! Что у тебя за манера всюду совать свой нос?» Пен с сияющим лицом вскакивает, не выпуская руки Лауры, и говорит, Она утешает меня в моем несчастье, мэм. Что это значит, что вы целуете ее руку? Я уж, права не знаю, что вы потом сделаете. Потом Пен поцеловал руку графини. Я был в Тенбридже у мисс Эммори, и застал там мерзавца, который похитил у меня ее любовь, сказал он с трагическим видом. «Больше ничего?» «И вот об этом вы тут хныкали на коленях?» Ответила старуха, приходя в раздражение. «Могли отложить ваши новости до завтра?» «Да, другой вытеснил меня», — продолжал Пен. «Но зачем называть его мерзавцем? Он храбр, он верен, он молод, он богат, он красив». «Что за вздор вы тут городите, сэр!» — воскликнула старуха. «Что случилось?» Мисс Эмори изменила мне и приняла предложение Гарри Фокера Эсквайра. Я застал ее распевающей ему песни, между тем, как он лежал у ее ног. Последние десять дней принимались подарки, произносились обеты. Гарри был тем ревматизмом старой мисс Плантер который помешал визиту Лауры, он оказался постояннейшим и благороднейшим из людей. Он обещал мужу леди Анны Ловгудской приход, сделал ей великолепный свадебный подарок и, как только почувствовал себя свободным, бросился к ногам бланш. Другими словами, так как для вас недоступна бланш, то вы удовлетворяетесь Лаурой. — спросила старуха. «Он поступил благородно», — сказала Лаура. «Я поступил так, как она приказала мне», — сказал Пен. «Наконец, это все равно, леди Рокминстер. Я поступил, насколько мог и умел лучше. Если вы хотите сказать, что я недостоин Лауры, то вы правы, и я молю Бога, чтобы он дал мне силы исправиться». «Если любовь и общество лучшего и благороднейшего создания в мире могут этому способствовать, то, по крайней мере, у меня будет эта помощь». «Хм-хм», — ответила старуха, глядя на молодых людей несколько более милостиво, «все это очень хорошо, но я предпочла бы синюю бороду». Тут пен желавший отвлечь разговор от предмета, который становился для некоторых неприятным, вспомнил о своем утреннем разговоре с Гекстером и о делах Фанни Болт. Он рассказал дамам, как Гекстер возвел Фанни в сан своей супруги и с каким страхом ожидает теперь приезда своего отца. Все это он описал с большим юмором и особенно останавливался на тех подробностях, которые бросали яркий свет на кокетство Фанни и на ее неудержимое желание пленять мужскую половину человеческого рода, смысл этого был таков. «Видишь, Лаура, как мало я виноват в этой истории. Фанни сама старалась увлечь меня, но я противился. Теперь, когда меня при ней нет, эта маленькая сирена применяет свое искусство и свои чары на других». Забудь, пожалуйста, об этом маленьком эпизоде, или, по крайней мере, не подвергай меня слишком жестокому наказанию за мою ошибку. Лаура отгадала этот смысл под горячностью его рассказа. «Если ты поступил нехорошо, милый Пен, ты раскаялся. Наконец ты знаешь, что я, во всяком случае, не имею права упрекать тебя». Прибавила она многозначительно, и вся вспыхнула ворчала старая леди Рокминстер, «я бы предпочла синюю бороду». «Прошедшее миновала. Перед нами только будущее, и я постараюсь сделать его для тебя счастливым, дорогая Лаура», сказал Пен. Его сердце смирялось при мысли о выпавшем на его долю счастье, Ее небесная доброта и кротость наполняли его благоговением. Пен уважал свою будущую жену тем более, что она созналась ему в своем непродолжительном чувстве к Барингтону и открыла перед ним свое благородное сердце. А она? Она, вероятно, думала, «Как странно мне кажется, что я могла когда-нибудь думать о другом». Мне даже неприятно, что я любила его так мало и так недолго страдала, когда мы расстались. О, в эти два месяца я и научилась любить Артура. Я не думаю ни о чем, кроме Артура. Просыпаясь и засыпая, я думаю о нем. Мысль о нем меня никогда не покидает. И подумать, что он будет мой. Мой!» что я буду его женой, а не служанкой, как я еще хотела сегодня утром, когда решила на коленях умолять Бланш, позволить мне жить с ними. И теперь какое счастье! А, мама, мама, если бы ты была тут! И ей казалось, будто Елена невидимо присутствует здесь. Сияние счастья озаряло Лауру. Она двигалась иною походкой и расцвела полной красотой. Артур видел эту перемену. Она не укрылась и от проницательных глаз леди Рокминстер. «Какая ты хитрая, тихохонькая плутовка!» Прошептала на Лауре, пока Пен весело и со смехом рассказывал про Гекстера. «Как ты затаила свой секрет!» «Как бы нам помочь этой молодой парочке?» Сказала Лаура. «Как свойственно всем влюбленным». Она живо интересовалась другими влюбленными и другими молодыми парочками. «Надо съездить к ним», — сказал Пен. «О, конечно», — сказала Лаура. «Я намерена полюбить Фанни. Поедем сейчас. Леди Рокминстер, можно взять карету?» «Сейчас!» «Ах ты глупая! Ведь теперь уже одиннадцать часов ночи. гекстер уже давно, вероятно, надел свой ночной колпак. Да и вам, мистер не пора идти. Спокойной ночи!» Артур и Лаура просили еще десять минут от строчки. «В таком случае мы поедем завтра утром. Я заеду за тобой и вызову тебя через марту». «Графская корона...» произведет громадный эффект на Ягнячьем дворе и в Смитфильде. Сказал Пен, которому также приятно было прокатиться в карете леди Рокминстер. «Ба! Леди Рокминстер, вы примете участие в нашем маленьком заговоре?» «Как это в заговоре?» «Не будете ли вы, любезны, завтра немножко заболеть? И когда старый Гекстер приедет пригласить его к себе...» «Если приглашение к баронету в деревне способно привести его в хорошее настроение, то как же на него подействует графиня? А когда он совершенно размякнет и растает, мы ему преподнесем этот сюрприз, подведем к нему молодую пару, исторгнем у него отцовское благословение и конец». «Целая куча вздора», — сказала старуха, — «возьмите вашу шляпу, сэр». «Идемте, мисс». «Ну вот, теперь я не смотрю на вас. До свидания». И кто знает, кроме самой старухи, не подумала ли она о своей молодости, когда выходила под руку с Лаурой из комнаты, кивая головой, что-то бормоча про себя. На следующее утро, как было условлено, явились Лаура и Марта, произведшие, будем надеяться, желанный эффект на обитателей ягнячьего двора, Откуда все трое направились к миссис Самуэль Гекстер? Лаура и Фанни глядели друг на друга с живейшим интересом, а последние даже с большим волнением. Со времени того события, которое соединило ее с мистером Гекстером, Фанни еще не видела своего опекуна, как она любила называть Пена после исполнения им посмертной воли его матери. «Сэмюэль!» «Мне говорил о вашей любезности», — сказала она. «Вы всегда были очень любезны, мистер Пенденис. Надеюсь, что вашей подруге, которая заболела в нашем подворье, теперь лучше, мэм», — обратилась она к Лауре. «Меня зовут Лаура», — ответила та, вспыхнув. «Я сестра, то есть была. Нет, я сестра Артура». Мы всегда будем помнить, что вы были так добры к нему, когда он заболел, когда мы будем приезжать в деревню. Надеюсь, часто с вами видеться, И я всегда буду радоваться вашему счастью, Фанни». «Мы собираемся сделать то же, что сделали вы с гекстером Фанни», — сказал Пен. «Где гекстер Какая прелестная, уютная квартирка у вас! Какая красивая кошка!» Пока Фанни отвечала на вопросы Пена, Лаура говорила себе «Боже мой, и этой женщины мы все так боялись. Что мог он найти в ней? Обыкновенное создание, но зато какие манеры! Ну что же, она была очень добра к нему. Да наградит ее Бог за это». Мистера Самуэля не было дома. Он поехал встречать своего отца. По словам миссис Гекстер, старик должен сегодня приехать и остановиться в Сомерсетской кофейне в Стренде. Фанни созналась, что ужасно беспокоится по поводу их встречи. «Если родители откажутся от него, что мы будем делать? Я никогда не прощу себе, что навлекла на мужа разорение. Вы должны вступиться за нас, мистер Артур. Если кто может повлиять на старика, то только вы». Очевидно, что Фанни продолжала смотреть на Пена, как на какое-то высшее существо. По всей вероятности, Артур вспоминал прошлое, глядя на трагические жесты и взгляды, на вздрагивание и кокетство этой маленькой новобрачной. Как только Лаура и Пен уехали, в комнату вошли господа Линтон и Бледз, которые, разумеется, пришли навестить своего товарища и внесли с собой очаровательный аромат табака. У дверей булочной они видели карету и с благоговением рассматривали графскую корону на ее дверцах. Они спросили Фанни, кто эти богачи, которые только что уехали отсюда, и высказали предположение, что это графиня — первый сорт. Услышав, что это были мистер Пенденис и его сестра, Они заметили, что отец Пена был простым лекаришкой, а теперь его сынок страшно разважничался. Это были те самые товарищи Гекстера, которые присутствовали при его маленьком пререкании с Пэном в людской. По дороге домой Лаура, к бесконечному удовольствию Пена заявила, что Фанни ей очень понравилось, но в ней нет ничего особенного. То есть, может быть, и есть. Но она, по крайней мере, этого не видит. Проезжая по Флит-стриту, они увидели молодого Гекстера. Старик приехал и остановился в Сомерсетской кофейной. Довольно весел. Что-то там устроилось с железной дорогой. Но все-таки Сэм не решился сказать ему о своем деле. Не постарается ли мистер Пенденис? Пен ответил, что он сейчас же зайдет к мистеру Гекстеру. И посмотрит, нельзя ли что-нибудь сделать. Гекстер, младший, подождет на улице, пока будет происходить этот важный разговор. Корона на дверцах кареты чрезвычайно удивила Сэма. Старый же Гекстер, увидевший ее из окон кофейни, глядеть, в которое доставляло ему большое удовольствие, пришел положительно в восторг. Видите? Я тоже иногда позволяю себе маленькое развлечение, сэр. — сказал мистер Гекстер, пожимая руку Пена. — Ну, конечно, вы знаете нашу новость. Мы выхлопотали концессию. Мимо Клевринга пройдет теперь ветвь железной дороги. Наши акции поднимутся, сэр. Мы купим три ваших участка около Брауля и ни один Пенни положим в ваш карман, мистер Пенденис. В самом деле? — Это очень приятно. Пен вспомнил, что уже три дня на его столе в Темпле лежит письмо от мистера Тетема, но, будучи занят другими делами, он до сих пор его не распечатывал. «Надеюсь, что вы не думаете разбогатеть и оставить практику», — сказал Пен. «Мы не можем без вас обойтись в Клевринге, мистер Гекстер, хотя я слышал очень хорошие отзывы и о вашем сыне». «Мой друг, доктор гудинев его очень хвалит. Как жаль, что человек с вашими дарованиями принужден оставаться в провинциальном городке». «Да, сэр, столица, вот моя настоящая сфера», сказал мистер Гекстер, оглядывая Стрэнд. «Но человек берется за дело там, где находит его. Ведь вы знаете, что я наследовал своему отцу». «Мой отец тоже занимался этим делом», — сказал Пен. «И я иногда жалею, что не пошел по его стопам». «Нет, сэр, вы метите гораздо выше», — сказал старик. «Вы стремитесь в парламент, к литературным почестям. Вы владеете поэтическим пером, сэр, и вращаетесь в великосветских кружках. Мы следим за вами в Клевринге». Мы читаем ваше имя при описании баллов у отборнейших аристократов. Помилуйте. Да вот еще недавно моя жена удивлялась, что при описании бала у графа Кидер не было упомянуто ваше имя. А позвольте спросить, какому члену аристократии принадлежит экипаж, в котором вы приехали, вдовствующей графине Рокминстер? Как здоровье ее сиятельства? «Ее сиятельство не совсем здорово», — ответил Пен. «Когда я услышал, что вы собираетесь в город, я настоятельно убеждал ее посоветоваться с вами, мистер Гекстер». «Старый Гекстер почувствовал, что будь у него сто голосов от Клевринга, он бы все их отдал Пену». «В этом экипаже сидит ваша старая знакомая, тоже из Клевринга». «Угодно вам будет выйти поговорить с ней?» — спросил Пен. «Возможность среди многолюдного стренда поговорить с дамой, сидящей в графской карете, привела старого врача в восхищение, и он, улыбаясь и кланяясь, выбежал на улицу. гекстер младший слонявшийся невдалеке, созерцал, как его отец разговаривал с Лаурой, которая протянула ему руку, А минуту спустя увидел, что он, обменявшись несколькими словами с Пеном, вскочил в карету и куда-то уехал с мисс Бель. Для Артура в карете не было места, и он со смехом подошел к молодому врачу и рассказал ему, куда поехал его отец. Всю дорогу хитрая Лаура кокетничала и любезничала со старым джентльменом так искусно, что он совершенно растаял, а леди Рокминстер довершила победу, похвалив его искусство и выразив желание посоветоваться с ним. «Каковы симптомы ее сиятельства? Не угодно ли ее сиятельству, чтобы он переговорил с ее домашним врачом? Мистера Джонсона нет в городе. Он сочтет своим долгом употребить все усилия и всю свою опытность, чтобы помочь ее сиятельству». Он был так очарован своей пациенткой, что немедленно написал о ней домой, жене и детям. А когда Самуэль пришел к нему, чтобы разделить с ним бифштекс и устричный соус и повести своего родителя в театр, старик ни о чем не говорил, кроме леди Рокминстер. «Вот величавая простота! Вот благовоспитанность и грация!» Такой вежливой и любезной дамы он не встречал во всю свою жизнь. Симптомы ее, к счастью, не внушают опасений. Он назначил ей спир спирамон, аромат и немного спирмент пип с померанцевым цветом и надеется, что этого будет для нее совершенно достаточно. Мисс Бель, по-видимому, находится в очень тесной дружбе с ее сиятельством. Она выходит замуж. «Все молодые люди должны вступить в брак», — так выразилась графиня. «Представь себе, она даже удостоила меня спросить о моей семье. И знаешь, голубчик Сэм, я ей назвал тебя. Завтра я опять зайду, и если назначенное мною лекарство окажет действие, на которое я рассчитываю, то я, по всей вероятности, прибавлю еще немного «Спир Лейен», «Хлоркомп, и таким образом поставлю свою благородную пациентку на ноги». «Ну-ка, скажи, Сэм, какой из здешних театров наиболее посещается высшим классом?» «Куда ты сегодня поведешь старого деревенского доктора?» На следующий день, когда мистер гекстер зашел в 12 часов на Джермин-стрит, леди Рокминстер еще не выходила из комнаты, но мисс Белль и мистер Пендонис уже поджидали его. Леди Рокминстер прекрасно провела ночь и чувствует себя как нельзя лучше. Где был сегодня вечером мистер Гекстер? В театре? С сыном? Прекрасная пьеса. Как очаровательно миссис О'Лерри! И как она чудно поет! А какой славный малый, молодой Гекстер! Его все любят. Он делает честь своей профессии. Правда, ему не достает манер своего отца, той старосветской выдержки, которая в последнее время совершенно исчезает у нас. Но все-таки он превосходный молодой человек. Ему бы следовало заняться практикой в деревне, подобно вам, сказал Артур. Жениться ему пора, как делают другие, и устроиться. Те же самые слова изволила сказать вчера ее сиятельство мистер Пенденис. О да, он должен жениться. Сэм скоро женится, сэр. Город полон искушений, продолжал Пен, и старик тотчас подумал об этой гурии миссис О'Лерри. И знаете... Ничто так не предохраняет от них молодого человека, как ранняя женитьба на какой-нибудь честной преданной девушке». «Ваша правда, сэр, ваша правда!» «Любовь лучше, чем деньги, не правда ли?» «Разве можно в этом сомневаться?» — ставила мисс Бель. «Я...» «Вполне присоединяюсь к мнению такого прелестного авторитета», сказал старик, кланяясь. «И? Представьте себе, сэр», сказал Пен. «Мне кажется, что я могу сообщить вам кое-какие новости». «Господи, боже мой!» «Мистер Пенденис, что вы хотите этим сказать?» «Предположим, я сказал бы вам, что один молодой человек...» увлекаемый непреодолимой любовью к превосходной очаровательной молодой девушке, в которую все влюбляются, последовал внушению своего сердца и рассудка. Предположим, я сказал бы вам, что этот человек мой друг, что наш превосходный благородный друг, вдовствующая графиня Рокминстер, питает к нему большой интерес. А вы, конечно, понимаете... Что ожидает в будущем молодого человека, в котором принимает участие такое семейство? Предположим, я сказал бы вам, что вы знаете его, что он тут, что это Сэм! О, Господи, Боже мой! Неужели Сэм женился? И на прелестной девушке, любезный мистер Гекстер, ее сиятельство... «Очаровано ею», — сказал Пен, отливая чуть ли не самую большую пулю в своем рассказе. «Женился! О, бездельник!» — восклицал старик. «И хорошо сделал!» — сказал Пен и раскрыл дверь. В комнату вошли мистер и миссис Самуэль Гекстер, приблизились к старику и стали перед ним на колени. Маленькая Фанни, стоявшая на коленях, Нашла милость в его глазах. Надо полагать, что в ней все же было что-нибудь привлекательное, вопреки мнению Лауры. «Больше никогда мы этого не сделаем», — сказал Сэм. «Вставай, брат», — ответил мистер Гекстер. Они встали. Фанни робко потянулась к старику и глядела на него так мило и жалобно, что мистер гекстер сам не зная как, начал целовать эту малютку, которая смеялась и плакала в одно и то же время, и почувствовал, что он уже ее любит. «Как тебя зовут, милочка?» «Фанни, папа», — ответила миссис Самуэль.